Ум хозяин, образование гость. Абхазская сказка. Сын одного крестьянина изучал философию в большом городе. Закончив курс, он вернулся к отцу в родное село. Отец обрадовался и устроил торжественную встречу сыну, пригласив соседей на пирушку. Один из них спросил отца: "Твой сын долго жил в городе. Чему он научился там?" Отец не знал, как ответить на вопрос, и обратился к сыну. Сынок, скажи, чему ты научился в большом городе? Сын ответил не сразу. Он сам был в затруднении, как бы проще объяснить соседям, что такое философия. Наконец он сказал: Отец, видишь, на столе лежит жареная курица. Мы её скоро съедим. Значит, её не будет. Та наука, которую я изучал, доказывает, что курица лежит на столе и не лежит. Отец засмеялся в ответ и заметил: "Ладно, курица, которая лежит на столе, пусть будет моя, а та курица, которая не лежит, пусть будет твоя".